«Харшбергер» — сказал по-японски. «Я провел расследование по делу о зверском убийстве пленных американских летчиков на полуострове Миура в конце мая 1945 года и точно установил фамилии всех японских офицеров, имевших отношение к этому делу. Ваша настоящая фамилия мне известна». Затем он начал рассказывать о своем участии в подготовке материалов для ряда судебных процессов, состоявшихся на островах Гуам и Кваджилейн. Эти процессы показали, что японские офицеры систематически умерщвляли пленных американцев и совершали даже каннибальские действия согласно старинному японскому воинскому обычаю. По приговору американского военного суда за каннибализм казнено несколько десятков видных японских офицеров во главе с генерал-лейтенантом Татибана и вице-адмиралом Мори. И что самое интересное, из показаний обвиняемых выяснилось, что один подполковник, ставший позднее офицером для особо важных поручений при главной квартире, принимал в бытность на островах Макин и Аниветок деятельное участие в этих древнеяпонских банкетах этот мерзавец подлежит военному суду как военный преступник категории си разряда тигры категория си это те кто совершал чудовищно бесчеловечные деяния а в разряд тигры включены все кто совершал людоедские обряды этот подполковник тигр будет наверняка повешен а амулет ему не поможет харшбергер провел пальцем по горлу и подмигнул мне затем вызвал секретаршу и, передав ей записку, приказал «Возьмите в карточке военных преступников сведения на этого господина». «Укажите категорию и разряд», — сказала секретарша, чтобы быстрее найти. Харшбергер написал что-то на записке. Взглянув на нее, секретарша приоткрыла рот и уставилась на меня с жадным любопытством. Она вышла из кабинета, не сводя с меня глаз. Через некоторое время... Харшбергер спросил сугубо официальным тоном. «А почему вы оказали сопротивление нашей военной полиции?» «Потому что меня арестовали по ошибке. Я хотел поймать красного». «Вы ударили одного человека? Этот студент красный, он бежал». Харшбергер стукнул костяшками пальцев по столу. «Вы ударили сотрудника нашей контрразведки в нос и еще в одно место и, кажется, изувечили». Он преследовал известного красного лидера. У нас имеются все основания обвинить вас в том, что вы по заданию японской коммунистической партии пытались убить сотрудника CIC, готов держать пари, что военный суд расправится с вами как следует. Если меня потащат на суд, я могу рассказать о том, как некоторые пленные американские офицеры Выдавали важнейшие стратегические тайны, чтобы спасти свою жизнь. «А у вас есть доказательства?» – с улыбкой спросил Харшбергер. Показания американского офицера не записывались ввиду чрезвычайной секретности. И только ваш военный министр, генерал Анами, во время допроса, который он производил самолично, сделал кое-какие пометки в своем блокноте. После капитуляции нам были переданы все бумаги из сейфов военного министра, в том числе и блокнот министра. Но, так как все записи в этом блокноте, сделанные иероглифической скорописью, не поддавались прочтению, этот блокнот на основании моего заключения был сожжен вместе с другими бумагами, не представлявшими интереса. Так что вы ничем не сможете подкрепить свои слова. Суд не поверит голословным заявлениям военного преступника. По пометкам, сделанным министром, мной была составлена всеподданнейшая докладная записка. В ней точно указана фамилия пленного американца, давшего сведения о предстоявших операциях «Олимпик», «Коронет» и «Серебряное блюдо». Я назову на суде фамилии нескольких старших офицеров из секретариата Высшего Совета по ведению войны, которые читали эту записку», — ответил я. «Назовите этих офицеров». Я сделал вид, что пытаюсь вспомнить, но затем отрицательно покачал головой. «Не хочешь сказать?» Он схватил большую настольную зажигалку и швырнул в меня. Зажигалка попала мне прямо в ухо. Я понял. Мое сообщение о том, что имеются живые свидетели, было неожиданным для него. Он считал себя в полной безопасности, но вдруг оказалось, что я держу его тайну в своих руках. Мы были в одинаковом положении, держали друг друга за хвост. Харшбергер с шумом отодвинул кресло и, подойдя ко мне, гаркнул. «Встать, грязная тварь, не забывайся! Я тебя выучу европейским манерам. Я встал. Он взял два карандаша со стола. «Назови фамилии этих офицеров, скажешь?» «Я не помню сейчас, клянусь. Давай руку!» Он приказал мне растопырить пальцы и вставил между ними карандаши. «Сейчас начну сжимать и буду жать до тех пор, пока не выжму все. Но я не советую упрямиться. Зачем зря мучить себя? Вы не хотите называть фамилии, чтобы сохранить козырь на всякий случай, так?» Он посмотрел мне в глаза. «Вы держите этот козырь, потому что боитесь меня?» «Да, я боюсь вас, и вы боитесь меня. У нас одинаковое положение». «Нет, у меня преимущество. На этот раз вы сидите у меня в качестве пленного». «Но можно говорить по-деловому. Как вы считаете?» Я кивнул головой. В дверь постучали. Харшбергер бросил карандаши на стол и вернулся на свое место. «Войдите!» — крикнул он. Вошла секретарша и положила на стол листок с прикрепленной к нему карточкой. Затем подняла с пола зажигалку и, передав своему начальнику, вышла. Пробежав карточку, он удивленно посмотрел на меня и приказал повернуть голову. Я повернул. Он протяжно свистнул. «Шрам на месте. Значит, это вы...» Он откинулся на спинку кресла и тихо засмеялся. «Я так обрадовался нашей встрече, что совсем забыл о том, что вас уже давно нет в живых. Ваш труп был найден на Дворцовой площади, сожжен и пепел передан вашей семье. Эти данные совершенно точны. Картотека второго отдела основана на самых достоверных сведениях». «Разумеется», — вежливо подтвердил я. «А ловко придумали мерзавцы», — сказал он с восхищением. «Только азиаты могут придумать такое. Одни зарезались, а другие присвоили их трупы. Понятно, почему почти все, кого мы включили в разряд тигры, оказались мертвыми. Значит, они так же мертвы, как вы. Тело в могиле, а дух шатается по городу». «Это получилось только со мной, и то случайно», — сказал я, опустив глаза. Я приготовился умереть, но мне помешали, а потом как-то не пришлось. Но мои друзья действительно покончили с собой, как подобает доблестным людям. Их почетная кончина, короче говоря, вы струсили. А кто эти ваши доблестные друзья? Я назвал имена Адзинтана, Муссолини, Кацумата и Мина. Когда я сказал, что все они в свое время служили в штабе Квантунской армии, Харшбергер записал их имена и спросил, окончил ли кто-нибудь из них школу Накано, выпускавшую работников секретной службы. Я ответил, что школу Накано кончили Муссолини и Кацумата. Харшбергер опять что-то записал. «У вас прекрасный послужной список», — сказал он и похлопал по листку, прикрепленному к карточке. «Вы имеете богатый опыт секретной службы на материке». «Думаю, что вы окажетесь нам полезны. Начнем с того, что вы дадите сведения по некоторым вопросам. Садитесь сюда, господин дух», — он показал на кресло у стола. «Хотите сигарету?» «Очень прошу дать мне херопон», — сказал я, подойдя к столу. «Может быть, найдется у кого-нибудь. Мне очень нехорошо». «Вы тоже принимаете?» Он вытащил из верхнего кармана коробочку. И протянул мне, только у меня таблетки. Я жадно проглотил две таблетки сразу. Он написал вопросы и передал мне. Мне предлагалось сообщить, какую работу я вел в шанхайском органе специальной службы, перечислить секретных агентов, работавших по моим заданиям среди гомендановцев и в тайном уголовном обществе Хунбан, и изложить все, что мне известно о деятельности так называемого Института Тоа Дубунсёин, нашего разведывательного органа в Шанхае, который вел работу против красного подполья. Возьмите эту бумажку домой и приготовьте ответы, а я подготовлю другие вопросы. Где вы живете? Узнав мой адрес, Харшбергер э, позвонил куда-то и, вызвав майора Шеррада, спросил, известна ли ему контора ИИ. Получив ответ, он положил трубку и сказал, Не говорите этому и о том, что вы были здесь, и о нашем разговоре. Даете слово? Можно верить вам? Даю слово. Японскому офицеру можете верить. Харшбергер закурил трубку. Докурив ее до конца, он сказал, если считать, что сведения о картотеке верны, то подполковника Тигра нет в живых. И, следовательно, его нельзя судить. Так? Если суда не будет, то все, что знал покойный подполковник, останется тайной навсегда. Мертвецы — лучшие хранители тайн. Договорились. Он встал и, чиркнув на обратной стороне листочка номер своего телефона, передал мне. Позвоните, когда будут готовы ответы, и мы увидимся. Помните наш разговор при первой встрече? Мы говорили тогда о будущем. Вы говорили о будущем американском варианте плана Исихара. Да. Будущее, о котором мы тогда говорили, стало настоящим. У нас теперь общая цель – спасти Восточную Азию от Красного потопа. Мы союзники. Ваш союзник растоптан, и у него голые руки. Не преувеличивайте, вы вовсе не растоптаны. А что касается голых рук то это дело поправимое. Вы провели, согласно нашим указаниям, демобилизацию армии так организованно, что в любой момент сможете совершить обратный процесс с такой же быстротой». Он подмигнул мне и протянул руку. Я пожал ее. Он вложил в конверт мешочек с амулетом, медицинское свидетельство и листочек, и протянул мне. «Можете больше не скрываться». «Свидетельство, выданное вам на Ивадзима, подлинный документ. Берите. Ваше пребывание в Бесте кончилось. Поздравляю». Я взял конверт. «Хорошо, что наш разговор кончился благополучно и обошлось без всяких неприятных процедур». «Эту шутку с карандашами мы знаем. Она у нас называется деревянной перчаткой», — сказал я. «А вот это...» Он вынул из кармана спички и, закурив трубку, поднес к своей руке горящую спичку. Очень действенный способ, особенно если применять его с толком, не давать передышки и в то же время не доводить до обморока. Никому не советую пробовать. Он вздрогнул и, бросив догоревшую до конца спичку на пол, подул на пальцы и потряс рукой. Ну идите, сказал он, морщась, ждите моего звонка. Харшбергер вызвал лейтенанта и приказал выпустить меня из здания. Когда мы прощались, он предупредил меня о том, что по картотеке Криминал Registry уголовной регистратуры второго отдела штаба я значусь покойником, поэтому должен раз навсегда забыть свое настоящее имя и помнить только фамилию и чин, указанные в медицинском свидетельстве. Затем он еще раз взял с меня слово, что я никому не скажу о нашей встрече. Я поклялся честью японского офицера, что сохраню все в тайне.